ДЕЙСТВИЕ нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Действие нормативно-правового акта во времени определяется моментом вступления его в юридическую силу и моментом утраты такой силы. Нормативно-правовой акт вступает в силу немедленно после его издания, по истечении общего установленного срока после опубликации нормативно-правового акта, по истечении срока прямо указанного в тексте самого нормативно-правового акта. Основания, утраты силы и прекращения действия нормативно правового акта, истечение срока действия, указанного в самом нормативном правовом акте, прямое указание об отмене, содержащееся в тексте нового акта или в акте специально для этого изданном, принятие нового нормативно-правового акта взамен ранее действующего действие нормативно-правового акта в пространстве обусловленое распространением его на территории всего государства или на ее часть. Территория государства- это земная поверхность, недра, водное и воздушное пространство пределах государственной границы, территория посольств за рубежом, воздушные и морские суда военного и гражданского флота, находящиеся в открытом море или воздухе под флагом и гербом государства, космические объекты находящиеся под флагом или гербом государства. Действие нормативно-правового акта по кругу лиц определяется территорией, на которой находятся физические и юридические лица и их гражданской принадлежностью.